Глава двадцать вторая Всю обратную дорогу я молчала. Не смогла бы произнести ни слова, даже если бы меня пытали. Молчала, пока мы спускались с крыши. Молчала, когда Питер предупредительно усаживал меня в авто, и лишь когда он спросил адрес, еле-еле выдавила из себя название переулка и номер дома — а затем отвернулась, уставившись в стекло, за которым проплывали вечерние огни, и изо всех сил старалась, чтобы они не начали расплываться от слез. Питер довез меня до самого подъезда, вышел, чтобы помочь мне выбраться из машины, подал руку, и от его прикосновения я вздрогнула как от удара. Вряд ли я когда-нибудь смогу иначе реагировать. Я выдернула руку из его ладони и мышью шмыгнула за стеклянную дверь подъезда. Прошла дальше, достаточно далеко, чтобы он не мог меня видеть, и привалилась к стенке, вслушиваясь в мягкое рычание мотора там, за дверью. Оно стало удаляться лишь через несколько минут. Видимо, Питер какое-то время не уезжал. «Чего ждал?» спрашивается. «Вы к кому?» Консьерж, пожилой мужчина в очках и не по погоде тёплом свитере, окинул меня подозрительным взглядом. «Ну да». Разумеется, это не мой дом. Даже сейчас в полном раздрае я не могла бы назвать Питеру свой настоящий адрес. Вернее, не так. После всего, что произошло, тем более не могла бы. «Я...» — переспросила я растерянно «Кажется, я ошиблась адресом. Подождите минутку, я отдышусь и пойду». Тут мне пришла в голову просто отличная идея. «А у вас тут есть черный ход?» Я бы вышла с обратной стороны. Теперь взгляд консьержа сделался ещё более подозрительным. «Вы точно в порядке, мисс? Если вам что-то угрожать я вызову полицию». Только этого мне не хватало. «Нет, не надо полицию, всё хорошо. Просто назойливый поклонник». А ещё немного закружилась голова. «Тогда, может, присядете?» Кажется, дядечка был настроен делать добрые дела. «Нет, мне пора, меня ждут дома». «Так что с чёрным входом?» Консьерж неодобрительно покачал головой, но всё-таки провёл меня к запасной двери. Это было к лучшему. Вдруг Питер не окончательно уехал, а притаился где-нибудь неподалёку. Глупости. Зачем бы ему это понадобилось? Но разве не следует ожидать от него чего угодно? Я выскочила на улицу и, оглядываясь на каждом шагу, торопливо побежала прочь. Относительно благополучный квартал сменился вторым, третьим... Я мчалась, пока не заколола в боку, потом пошла медленнее. Улицы становились всё темнее, постройки всё неказистее. И меня это скорее радовало. Мне хотелось домой, и как можно быстрее. Когда я распахнула дверь в нашу квартиру, на пороге меня встретила мелкая Энн. Пока кто-то шляется по ночам, порядочные девушки готовят ужин. Мой руки и садись за стол. А ведь действительно... Дома потрясающе вкусно пахло чем-то жареным. Мелкая Энн светилась от гордости. «Умница», — выдавила я. «В любое другое время я бы с радостью поболтала с сестричкой и похвалила её за то, что вместо бесконечной болтовни с подружками и просмотров сериалов она сделала что-то полезное. Но сейчас было не до того. Спасибо. Горячая вода есть?» «Вообще-то горячая вода входит в стандартную плату, но чёртов домовладелец любит отключать её, как он говорит, на ремонт. На самом деле, конечно, экономит, зараза. Если бы этот чёртов котёл и вправду ремонтировали столько, сколько он не работает, из него давно бы уже получился шатл и улетел в космос». «Есть!» «Отлично», — сказала я, бросила сумочку и скрылась за дверями ванны. «Я стояла под прохладными струями». «Ага, от горячей воды здесь только название. желая смыть себя всё, что произошло сегодня, даже саму память о том, что произошло. Было грязно и отвратительно. Я сама казалась себе грязной и отвратительной. Эй, ты в порядке? Уже час там торчишь!» Стук в дверь вывел меня из оцепенения. В самом деле, час, а мне казалось совсем недолго. «Твой телефон разрывается!» «Телефон. Кому пришло в голову мне сейчас звонить?» «Хотя, что это я?» «Сразу понятно, кому. Фил.» Я задержалась с отчётом, и теперь он наверняка нервничает. Я выключила воду, наскоро протёрла полотенцем волосы и, накинув халат на мокрое тело, выскочила из ванной. Как бы мне не было паршиво, а ссориться с Филом точно не стоило. Так и есть. На телефоне 17 пропущенных. Этого хватит на 17 смертных приговоров. Нужно было срочно позвонить в ответ». Но пальцы дрожали, и я никак не могла разблокировать экран. Не успела. Следующий звонок раздался уже в дверь. Мелкая тут же открыла. Кажется, осторожность вовсе не ее конек. На пороге стоял тот самый мордоворот, что уже возил меня к Филу. Он окинул меня взглядом из одежды на мне только халат до да пушистой тапочки, которые я успела нацепить на ноги. «Ты едешь со мной!» Тоном, не предполагающим возражений, сказал он. «Хорошо, погоди, я сейчас оденусь». «Чёрта с два!» — прорычал Громила. Фил сказал не ждать, вести сразу. Мелкая, бледная, как смерть, появилась в дверном проёме. майк у нас проблемы? Может мне вызвать полицию?» «У нас? Надо же. Не у тебя. Моя сестрёнка. У меня слёзы были готовы выступить на глазах. Нет, всё нормально», — как можно спокойнее сказала я. «Позвони соседке, пусть придёт переночевать, я буду поздно». Мелкая Энн окинула меня тревожным взглядом, но вопросов задавать не стала. Громила сгрёб меня в охапку, выволок за порог и вдруг неожиданно обернулся и сказал мелкой Энн. «Всё будет хорошо, вам не о чем беспокоиться, мисс». Ух, вот этого я от него точно не ожидала. Я узнала дорогу, мы уже ездили по ней в загородный дом Фил с фальшивыми белыми заборчиками, За время пути мне удалось немного успокоиться и даже, глядя в зеркальце, пригладить волосы. Глупость какая. Можно подумать, от приглаженных волос хоть что-то зависит. Мы зашли в домик. Громила проводил меня к той самой двери, и я переступила порог. Фил был там, но теперь не сидел, развалившись в вальяжно на диване, а мерил гостиную шагами. Его глаза метали молнии Кажется, я впервые видела кое-что совершенно необычное. Фила в ярости. Я остановилась у порога, не понимая, что его разозлило.